Глава пятнадцатая. Никто ничего не знал. Пока Капезиус был поглощен переговорами с союзниками и процессом деноцификации, уже через несколько дней после своего освобождения он с огромным удивлением узнал, что его проблемы с законом даже в сравнении не идут с тем, что испытывают руководители его довоенного работодателя И. Ги Фарбенн. Капезелс оказался на свободе как раз вовремя, чтобы следить за шестым из главных судебных разбирательств военных преступлений. Начинался Нюрнбергский процесс. Соединённые Штаты Америки против Карла Крауха и других. Вопрос, что делать с фарбен, висел над Америкой, Великобританией и Россией, как дамоклов меч. Постоянно велись напряжённые дебаты. Это была четвёртая по величине компания во всём мире, практически единственный поставщик препаратов нацистам, получавший от этого прибыль. Защитники Фарбен, которых было немало, утверждали, что компания была оплотом науки и изобретательства, и что наказывать учёных за преступления нацистов было бы нелепо. Некоторые англичане и американцы им сочувствовали. Громкое меньшинство усложняло проблему, утверждая, что стремление к восстановлению справедливости в первых судебных разбирательствах к 1947 году открыло дорогу еврейской мстительности. Джон Ранкин, республиканец-конгрессмен из Миссисипи, назвал затянувшийся Фарбеновский суд позором и добавил, что в то время, как остальные страны умыли руки и прекратили участие в этих сатурналиях, расовое меньшинство через 2,5 года после окончания войны сидит в Нюрнберге и не только вешает немецких солдат, но и судит немецких бизнесменов от имени США. единённых штатов. Однако те, кто изучил историю Фарбен и понимал, насколько важную роль она играла в войне, знали, что представление кампании хоть сколько-нибудь невинным свете было бы в лучшем случае сокрытием преступлений, в худшем обманом. Бригадный генерал Телфорд Тейлор, заменивший судью Верховного суда Роберта Джексона на посту главного прокурора США по военным преступлениям, был резок. Начальники фарбан были колдунами, которые притворили кошмар Майенкамп в жизнь. Годом ранее генерал Дуайт Эйзенхауэр заказал отчёт, который доказывал, что Фарбен была совершенно незаменима для нацистов, а посему каждое предприятие, занятое в изготовлении военной продукции, должно быть уничтожено, а каждое из оставшихся изъято и разделено между победителями. Вопрос исполнения этой задачи обсуждался в то же время, что шли суды. 24 руководителям предъявили обвинения в 60-страничном акте, включая «ведение войны на стороне агрессора», «грабеж и разграбление», «рабство и массовые убийства». Обвиняемыми были председатель Фарбен Карл Краух, а также Фрицтер Мейер, Отто Амбрас, Генрих Бюттифиш, Кристиан Шнайдер и Вальтер Дюрфельд. Все директора, участвующие в управлении Моновицем. На скамье подсудимых также находились Генрих Хёрляйн, Вильгельм Манн и доктор Карл Вустер. Химики, возглавляющие Дигеш, производившего Циклон Б. Ман был председателем компании в военные годы. Первый день заседания был назначен на 27 августа 1946 года. В том же зале на втором этаже, в котором годом ранее разворачивались драматичные события основного Нюрнбергского суда над высокопоставленными нацистами, Карл Краух, удостоенный железного креста за преданную службу Третьему рейху, Награда вручалась ему лично Гитлером. Оказался на месте, где раньше сидел Герман Геринг. На заседании присутствовали трое известных американских судей. Все 300 зрительских мест были забиты. В галерее для прессы было яблоку негде упасть. Ставки были высоки, ведь обвиняемых могла ждать смертная казнь. Джошуа Дюбуа 33-летний помощник Телфорда Тейлора отметил противоречивость Фарбен. С одной стороны, блестящие умы, с другой предъявленные обвинения. Эта история 24 гениев, изменивших весь мир. Самые яркие учёные Европы возглавляли индустрию Иги Фарбен. Исследователи из ИГИ Фарбен, а вовсе не безумные фанатичные нацисты, являются главными военными преступниками. Если мы не разберёмся в их виновности и позволим им избежать наказания, они станут существенно большей угрозой для будущего мира, чем Гитлер, если бы он оставался жив. В военные годы Дюбуа занимался управлением Министерством финансов США. По его началом шла борьба за поиск, блокировку и конфискацию нацистских финансов. Он был прекрасно знаком с Farben, с мириадами её филиалов, фирм-призраков, зарубежными трастами и партнёрами. Поэтому он принял решение строить дело на аргументе, что компания сговорилась с Гитлером вести войну на стороне нападения. Чтобы это доказать, Дюбуа опирался на огромное количество довольно сомнительных документов, корпоративных чертежей, патентов, детальных служебных отчётов. Многие наблюдатели посчитали эту стратегию провальной. Некоторые коллеги Дюбуа были с ними согласны. Эммануэль Минсков, младший прокурор, утверждал, что надо было начинать со Свенсема. Но Дюбуа был непреклонен. А несколько недель спустя менять стратегию уже было поздно, когда судья Джеймс Морис сказал во время заседания: "Уважаемый прокурор, эта организация, насколько мы видим из документов, была крупной химической торговой и промышленной компанией. Таких много в мире. Я совершенно не понимаю, как документы такого типа влияют на материал обвинения". Этот процесс затягивается массой контрактов, протоколов и писем, которые имеют слабое отношение хоть к какому-нибудь доказательству по этому делу. Обвиняемых не волновало, с чего начнёт прокурор. Они втайне избрали стратегию не признаваться ни в каких преступлениях. Даже те, кто занимался управлением вовсёнцами, были готовы утверждать, что ничего необычного не видели. Этот аргумент будет повторять целое поколение немцев, убеждённо доказывая, что ничего не знали о массовом убийстве евреев. Суд продолжался, и временами казалось, что каждый обвиняемый старался в своём незнании при взойти предыдущего. С каждым разом они знали всё меньше и меньше. Вот то Амброс, предложивший место строительства Мановитцевского комплекса, клялся, что ему и в голову не приходило, что нацисты будут использовать рабский труд заключенных ближайшего лагеря. В меморандуме Амброс описал посещение Освенцима. «Институт концентрационного лагеря – это ужасно. Это просто пытка заключенных». Дюбуа представил этот меморандум во опровержение показаний Амброса. Но Амброс продолжал утверждать, что под пыткой я имел в виду бритьё голов заключённых. Также Амброс отрёкся от переписки, в которой хвастался многообещающей новой дружбой с СССР, утверждая, что не знал об отборах на платформе и массовых убийствах, пока не начался Нюрнбергский процесс. О голодании рабочих в Моновице он объяснил несправедливым распределением еды на кухне. А что насчёт климатории, которую он увидел при входе во время одного из визитов? Мне сказали, если вдруг кто-то из заключённых умрёт, его там кремируют, на этом всё. Прокуроры показали Амбросу многочисленные отчёты о случаях зверского обращения СС с рабочими при строительстве Моновицы. Хамброс утверждал, что слышал об этом впервые, несмотря на то, что посещал лагерь 18 раз. Я всего лишь химик. Разве можно ожидать, что химик будет читать все отчёты о строительстве? Что насчёт документов, на которых Хамброс указан руководителем проекта? Я был руководителем бизнеса, но только на бумаге. Фриц Термейер, директор Моновицского химзавода, сказал, что не помнит, упоминал ли Амброс о свинце мыпленников, которых можно использовать как рабов. Термейер заявил, что в 1943 году во время совместного с Амбросом визита с инспекцией в Аушвиц-III Амброс там уже был в третий раз. Он не заметил никаких сторожевых вышек. Он даже не мог описать условия работы, потому что находился в лагере в послеобеденное время, когда почти все эти люди, заключённые, работали и находились вне территории. Видел ли он основной крематорий Освенцима? "Да", ответил Термеер. "Мне сказали, что там кремировали трупы в случае смерти заключённых, а огромный дымоход Освенцима? Ничего такого не помню". Кристиан Шнайдер, глава персонала фарбены, управляющий производством синтетического топлива, подробно рассказывал на строительной конференции, которую он посетил в Монавице в январе 1943 года. По его словам, все заключённые выглядели весьма прилично. В какой-то момент Шнайдера отвели в большую комнату, где персонал и иностранцы обедали вместе. Я попробовал пищу, было вкусно. Шнайдер утверждал, что не видел ничего, что отличалось бы от других комплексов фарбен в Германии. Если бы что-то было не так, я бы запомнил, сказал он на суде. Генрих Бьютифиш Один из главных специалистов Фарбен по синтетическому топливу. Именно от него исходил первый официальный запрос Гиммлеру об использовании труда заключённых Освенцима. Помимо высокого поста в концлагере, Бютефиш был оберштурмбанфюрером СС. Он слово в слово повторял то же, что и его коллеги. Он несколько раз посещал Моновиц и ближние лагеря. И рабочие всегда выглядели здоровыми, сильными и сытыми. Он ничего не помнил об обращениях по поводу отсутствия возможности стирки одежды для тысяч работников, а строительство морга объяснил чисто санитарными целями. Он не мог вспомнить, сколько раз посетил Освенцим, а его документы военных лет были якобы утрачены. Трое обвиняемых, Генрих Хёрляйн, Вильгельм Ман и доктор Карл Вурстер, были учёными Фарбен и в военные годы возглавляли Диггеш, главное производство Циклона Б. Их показания почти не различались между собой. Они вспоминали тучи насекомых на востоке, но не смогли припомнить, что при продаже СС с канистрами с ядовитыми веществами удалялись предупреждающие этикетки. Они, как бизнесмены из управления Дигеш, утверждали, что не очень интересовались научной стороной производства, несмотря на то, что Ман был директором по фармацевтике, Хёрлайн руководителем химических исследований Фарбен, а в прошлом руководитель фармацевтических лабораторий Байер, Вурстер главой химического производства Асвенцима. Они не вспомнили, что в 1943 году производство циклона Б составляло 70% бизнеса Дигеш, и что 90% проданного яда попадало в этот лагерь. Дабы посеять сомнение в аргументах прокурора, защита предоставила 386 affidavit. в том числе подписанные судимыми нацистами из Освенцима, подтверждающих, что подзащитные не владели информацией и не одобряли страшных преступлений, совершаемых там. Двоих уже признали виновными в использовании ирабского труда: фельдмаршала Эрхарда Мильха и корпоративного титана Фридриха Флика. и они дали показания, что обвиняемые действовали исходя из ответственности перед законом, потому что отказ исполнять приказы нацистов карался арестом и тюремным заключением. Прокурор Дюбуа резюмировал главную мысль защиты Фарбен. Директора Фарбен ничего не знали об окончательном решении. Двое выбравших место строительства Моновица, и тот, кто управлял стройкой, ничего не знали. Тот, кто добывал заключённых у Гиммлера, ничего не знал даже после переезда в Освенцим. Директор, ответственный за персонал в Освенциме, ничего не знал. Пятый, шестой, седьмой и восьмой директора Дигеш, главного поставщика аспенцем циклона Б, тифозных вакцин и медицинских препаратов тоже ничего не знали. Пока шёл затянувшийся процесс над Фарбен, Капиц был решил, что пришла пора нанять адвоката, доктора Рудольфа Пандера из Штутгарта. В военные годы адвокат Пандер служил подполковником в абдвре немецкой разведки. 1942-1943 годы он провел в Бухаресте. В 1945 году он попал в заключение к американцам, выложил все, что знал и получил достаточное понимание ситуации перед освобождением в 1946 году. Бандер вернулся к юридической практике и быстро получил репутацию умного адвоката, который хорошо разбирается в тонкостях процесса денацификации. 7 октября 1947 года он выступил перед новым трибуналом. Адвокат настаивал, что с точки зрения закона Капезеус должен быть оправдан, и что изначально суд пришёл к верному решению в оправдательном приговоре. Согласно Пандеру, отмена решения была ошибкой, потому что министерство приняло Капезиуса за боевого офицера. Каждый издействованный в медицинской сфере, утверждал он, в процессе денацификации попадает под действие статьи 39, часть 3 и относится к исключениям. Через 2 дня Капезиус дал показания перед ПТЮ новыми судьями. Он хорошо знал сценарий. Он прошёлся по всем пунктам, подчеркнул лютеранскую веру и указал на отсутствие членства в нацистской партии. Что касается военного периода, Пандер рекомендовал избегать упоминаний о Свенцема. Верная стратегия. На вопросы Капезиус ответил, что после обучения 1 сентября 1943 года прибыл на центральную медицинскую станцию в Берлине, где был назначен аптекарем и ответственным за утилизацию препаратов. Там он пробыл, по его словам, до конца войны, а точнее до апреля 1945 года. Суд не располагал анкетой, заполненной Капезиусом в октябре 1946 года, в которой он признался в службе в Освенциме. Никто из судей даже не спросил, направляли ли Капезиуса в лагерь. Последний этап деноцификации Капезиуса наступил в тот же день, 9 октября 1947 года, когда трибунал во второй раз его оправдал. Вердикт то лучше не составил бы даже сам Пандер. Рассматриваемое лицо доказало, что было призвано на службу в СС с силой, соответственно, не могло считаться членом преступной организации. Слова Капезиуса о том, что он не мог считаться полноправным членом СС, так как относился к третьему расовому типу, восточному, приняты не были. Приняв остальные ложка пезиюса, суд заключил, что он активно не участвовал в деятельности СС, не был частью полевой полиции или тайной полиции. Его единственной работой была медицина в центральной медицинской клинике в Берлине, где он исполнял долг, подготавливая медикаменты для отрядов солдат. В августе после того, как американцы отпустили его, Капезиус залег на дно в Штутгарте. Вооруженный официальным сертификатом деноцификации, он имел полное право свободно работать и вскоре стал помощником аптекаря в штутгартской аптеке Райтельсберга. Это был небольшой семейный бизнес, владела им женщина по имени Моника Рафф. Она была рада видеть, что Капезиус официально оправдали по всем пунктам. Впрочем, как и многих других немцев, её не интересовало, чем её сотрудники занимались во время войны. Пока Капезиус потихоньку выстраивал жизнь заново, 28 мая 1948 года завершился суд над Фарбен. Он длился 152 дня. Было допрошено почти 200 свидетелей, подписано 3000 аффидевитов, представлено 6000 улик. Стенограмма занимала целых 16 тысяч страниц. На фоне этого процесса каждый день усложнялись отношения с Советским Союзом и развивалась «Холодная война». Коммунисты захватили власть в Чехословакии и установили блокаду Западного Берлина в ту же неделю, когда завершился судебный процесс. Это усилило во многих чувства, что расследование нацистских преступлений через 3 года после окончания войны было роскошью, которую немцы больше не могут себе позволить. Западной Германии надлежало превратиться из наказуемого врага в сильного союзника. Судьи были готовы вынести вердикт через 2 месяца. Настал решающий момент. Закончится ли эра преследования немецких предпринимателей, ответственных за нацистские преступления? Верховный судья Кертис Шейк огласил решение, принятое большинством. Двумя пунктами обвинения, первым и четвёртым, были ведение агрессивной войны и заговор. Всех оправдали по обоим пунктам. Вторым пунктом были кража собственности и пособничество депортациям из оккупированных стран. Оправдали 14 обвиняемых из 23. Третьим пунктом и главным обвинением было использование ирабского труда и массовое убийство. Суд не посчитал аргумент подчинения закону основательным. И пятерых наиболее тесно связанных со Свенцимом – Крауха, Амброса, Дюрфельда, Бютефиша и Тер Мейера – признали виновными. Прокуроры были поражены, что десяти обвиняемым удалось избежать какого-либо наказания. Среди них был доктор Вильгельм Манн, военный председатель Дигеша. главного поставщика циклона Б, который лично контролировал спонсорство фарм медицинских экспериментов Йозефа Менгеле. Ещё больше обвинители поразились услышав наказание, поскольку Дюбуа считал, что на смертную казнь никого не отправят. Он просил тюремное заключение от 20 лет до пожизненного. Но самым долгим сроком стали 8 лет. Амбрасу Игюрфельду. Пятеро обвиняемых в военных преступлениях получили меньше 2 лет, и суд дал обвиняемым поблажку за считав время, проведённое в ожидании вердикта, за часть отсиженного срока. Дюбуа и его команда покинули зал суда в ярости. Такое наказание годится хулигану, укравшему курицу, пробормотал он.